Глава 19. Ответ из дворца стал для Лакриста Ригнар приятным сюрпризом, поднявшим настроение на недосекаемую высоту. Стоило женщине увидеть на посыльном форму королевского курьера, как радость захлестнула ее с головой. Страшно захотелось сделать окружающим какую-нибудь приятную мелочь, да хотя бы вручить молодому гонцу пару монет, чтобы было на что гульнуть вечером в кабаке. Текст письма не походил на обычную любовную переписку влиятельного правителя и его любовницы, но и сильно отличался от сухого официоза приглашения на аудиенцию к королю. Она уже прощена или его величество сделал первый шаг к примирению? Неважно. Она была готова расцеловать каждого из своих гостей, подаривших ей встречу с возлюбленным. Новость облетела дом со скоростью лесного пожара. И Алисия с Толой восприняли ее с радостью провинциалок, приглашенных на столичный бал. Началась страшная суета. Выбор и бурное обсуждение нарядов, причесок и драгоценностей, всех тех невозможно важных для каждой женщины вещей, которые сложно представить и понять мужчине. Среди этого бедлама Бернар Луази выглядел островом спокойствия в бушующем океане страстей, невозмутимо листая газету в полюбившемся кресле у окна. Причин для волнения маг не видел, предпочитая с пользой тратить время. Все же визит к королю отличается от встречи с любым другим мужчиной, и опоздание – породит множество совсем ненужных проблем. Государь желал видеть свою любовницу и ее гостей в полдень, приглашая насладиться беседой за чашкой ароматного травяного чая в зеленой беседке дворцового сада. И карета Лакриста Ригнар подъехала к воротам королевской резиденции за полчаса до назначенного срока. Впрочем, терзать лишними ожиданиями их не стали, и Гелитранс появился точно в срок. К разочарованию Насти король никак не показал, что рад ее видеть, отделавшись сухим, ничего не значащим приветствием. Настроение у женщины немедленно испортилось, даже заставив забыть на время о завязавшемся разговоре. А ведь темы для бесед государь выбирал интересные. «Знаете, обычай магов Нолда – брать нескольких жен – всегда казался мне какой-то дикостью». «Даже то, что ему следуют не только чародеи по всему Торну, вызывает с моей стороны одно лишь непонимание». С мягкой улыбкой поведал Бернару Гелит, поглядывая на него поверх чашки. «Похоже, король не собирался оскорбить или как-то унизить достоинство чародея, а потому он всячески показывал, что его слова не более чем праздный интерес хозяина к гостю». «Но, глядя на то, сколь дружны ваши супруги, господин Луази, я начинаю на многое смотреть иначе». Задорно подмигнув расстроенной Лакристе, кратчево продолжил король, но не утерпел и расхохотался. Монарх не смог удержаться от мальчишеского желания подколоть любовницу, но и обижать ее не хотел. «Шутка», — говорили его глаза, и Лакриста с облегчением принялась обмахиваться веером. Король Зелода для полуденного чаепития облачился в простой серый камзол с нашитым узором из витого черного шнура и крупными серебряными пуговицами, черными штанами и короткими сапожками на шнуровке из кожи речного дракона. Как всегда, на боку у государя висел старый потертый молот, приковывающий внимание своей явной чужеродностью даже неискушенному наблюдателю. На его месте лучше смотрелся бы меч из дымчатой стали в ножнах из кожи морского вепря, но Гелит хорошо знал, какое оружие спасло ему жизнь и вернуло трон, а потому не собирался оставлять без присмотра столь ценный артефакт. Вы совершенно правы, ваше величество. Вежливо согласился Бернар, держа свою чашку обеими руками на манер вельможи из Загорного халифата. «Несколько жен доставляют больше радости мужчине, но только если это действительно любимые и любящие жены. Такое не всегда встречается». Женщины в беседе почти не участвовали. Алисия и Талоя скромно сидели рядом с мужем, лишь изредка поглядывая на короля. А устроилась по правую руку от Гелида, всячески показывая свою покорность воле господина. Похоже, иного от Насти и не ожидалось». «Правда? Если ты молчишь, это совсем не значит, что не слушаешь». Немного успокоившись, королевская любовница стала ловить каждое слово, прозвучавшее за столом, привычно выискивая скрытые смыслы, пытаясь найти двойное дно. Ну, не мог же молодой Ранс тратить время на пустой разговор с каким-то магом, к тому же совсем неистинным, ради одной только возможности увидеться со своей возлюбленной. И уж точно, его мало волновали вопросы многоженства. Тогда что? Знаете, уважаемый Бернар, а ведь республика Нолд уникальна не только в вопросах построения семьи. Одно только политическое устройство чего стоит. Точно обкатывая на языке каждое слово, проговорил король. Уже много тысяч лет, как на Торне, нет ни одного другого такого государства, где у власти стоят чародеи. Не просто один могучий маг, а сложная иерархия волшебников всех мастей и рангов. Простите, ваше величество, но что здесь удивительного? Броня ледяного спокойствия Бернара неожиданно дала трещину. Чем власть повелителей стихий отличается от правления любого короля? За исключением мелких деталей, разумеется. На лице Гелида проступило сожаление. Он и не собирался скрывать недовольство собеседником, не способным понять простые, но до нельзя важные вещи. Господин Мак, любой ваш собрат всегда стремится познать и подчинить окружающий мир. В самой природе чародейства кроется нечто такое, что заставляет рваться ввысь, стремится подняться по ступенькам могущества к неведомым пока вершинам. Государство, управляемое одним таким выскочкой, может стать великим, а может захлебнуться в пучине невзгод. Но страна, где таких одержимых могуществом много, о, эта держава может не только сама рухнуть в бездну, но и утащить за собой весь мир. Нолд создан больше двух тысяч лет назад, а мир и не думает катиться во тьму, ваше величество. По-прежнему вежливо, но твердо возразил Бернар. «Да, но мы стоим на краю пропасти!» Внезапно рыкнул король и едва не врезал кулаком по столу. На скулах Гелида заиграли красные пятна, он тяжело задышал, но тут же взял себя в руки. «Прошу прощения, я несколько увлекся спором. Мне нет никакого дела до политического устройства вашей республики». Но и смотреть со стороны за играми магов тяжело и больно. Почему они никак не запомнят, что мир не игрушка, и совсем рядом живут обычные разумные, далекие от игр-чародеев? Талоя и Алисия обеспокоенно зашевелились рядом с мужем. Разгневанный король, пусть даже он и правитель чужой страны, подобен взбешенному хищнику, уже выбравшему жертву. Путь к плахе короток, а значит, не стоит вызывать недовольство могущественных особ, особенно если ты сидишь у них в гостях. Не слишком приятно ощущала себя и Кристо. Она старательно прятала глаза от ищущих взглядов соплеменниц, просто не зная, как успокоить любовника. Сейчас от нее ничего не зависело. «К счастью, я далек от политики, а потому не мне судить о решениях Архимага и Совета мастеров». Осторожно подбирая слова, произнес Бернар. «Да и мне ли спорить с правителем крупной державы, знающим едва ли не все о незримых процессах современного мироустройства?» Ответ чародея королю понравился. Уж это Лакристо видела точно. Но Гелит все равно не желал успокаиваться. Маг признается в незнании чего-либо, никак не нынче тас с ядрига местами поменялись. С издевкой произнес молодой ранс, вскинув брови, и вновь от его слов затрещала броня спокойствия Бернара. Колдун дернулся, как от удара, побледнел и до скрипа сжал подлокотник кресла. Ваше Величество, вам должно быть известно, что я не истинный маг. А значит, по статусу лишь немногим выше обычного нолдского купца. Власть безнадежно далека от таких, как я. А ведь хотелось бы ощутить силу, ведь так, да? Истинную силу всемогущих повелителей стихий. Подавшись вперед, вдруг зашептал горячечным шепотом Гелит. Стать независимым от чужих приказов, получить свободу, выбирать путь для себя и других — «Стать хозяином собственной судьбы». Слова короля звучали обидно, горько, но от того не менее правдиво. Бернар помрачнел, но ответил ровно, умело скрыв разбушевавшийся в душе шторм чувств. «Я обычный маг, и подобных мне истинные называют крохоборами. Это мой удел и моя судьба. Мне не прыгнуть выше головы. Никогда». На последнем слове голос чародея все-таки дрогнул. Само естество чародея восставало против злодейки судьбы, обделившей его колдовским даром. В этот миг Лакриста искренне жалела Бернара. «Сложно жить, осознавая, что всегда есть некоторая грань, выше которой ты никогда не прыгнешь. Чем-то жутким и потусторонним веет от такого знания». «Ты, словно взлетевшая в просторной клетке птица, испытавшая чувство полета, но так и не познавшая безбрежности чистого неба. Обидно это и несправедливо». Переведя взгляд на возлюбленного, Настя испытала нечто похожее на разочарование. Гелитранс вел себя как мальчишка. Вздорный, облеченный властью мальчишка, вздумавший вдоволь поиздеваться над более слабым мстя за старые обиды. Не стоило здесь искать какие-то иные смыслы или сложные планы. Правитель Зелода, выигравший войну за трон, изгнавший агрессора и оставивший с носом могущественный Нолт, попросту измывался над Бернаром. Он отыгрывался на представителей Островной Республики за все те унижения, что пришлось вынести от высокомерных магов. Обладание артефактом великой мощи не сделало короля умнее или дальновиднее. Он всего лишь тешил собственную гордость, забыв о достоинстве. Такое поведение выглядело как-то мелко и унижало не столько жертву нападок короля, сколько самого Гилида. Лакристе вдруг очень захотелось встать и уйти, но она с сожалением отмахнулась от такой мысли. Не в том она положении, чтобы проявлять гонор, а потому женщина продолжала молчать и растерянно улыбаться. «Не надо огорчаться, дорогой Бернар!» Хищно промурлыкал Гилит, оскалившись в злой усмешке. «Богам знакомо слово «справедливость», а значит, и здесь можно найти лазейку, попытаться обойти оскорбительное всевластие истинных». Правитель Зелода замолчал, давая слово «гостю», но тот никак на это не прореагировал, точно не заметил паузы в разговоре. Молодой Ранс даже скривился было от разочарования, но проследил, куда именно смотрит Бернар и с тихим смешком кивнул. «Верно, господин Мак, мы все правильно поняли. В мире еще полно игрушек древних, и обладая даже одной из них, можно многого достичь». Поглаживая навершие молота, проговорил король. «Можно?» — облизав пересохшие губы, спросил Бернар. «Ваше Величество, можно посмотреть поближе на этот артефакт?» Любовница короля поразилась тоске, сквозившей в каждом слове и чародея. Он не просто хотел, он жаждал прикоснуться к легендарному инструменту колдовской власти древних. Его страсть пугала, холодила сердце и пробуждала недобрые предчувствия. Руки чародея испуганно теребили кольцо на пальце, что сильно удивило Настю. Бернар не носил раньше на виду никаких украшений, а теперь перед самой аудиенцией вдруг озаботился. «Странно». «Не давай!» — изо всех сил хотелось крикнуть Лакристи, вцепившись в руку Гелида. Она уже забыла о своем недовольстве Рансом, теряя голову от внезапно навалившегося беспокойства. Нельзя верить даже самому слабому колдуну, а особенно если он Снолда. Ядовитый гад, безобидней хитрых повелителей стихий, и нельзя о том забывать никогда. Ей только теперь пришло в голову, что она не знает подлинной причины визита Бернара Луази.